Глава 12 В понедельник Вероника сообщила, что уедет на пару дней. Она порой отправлялась читать лекции в разные города и неплохо зарабатывала. Но вот уже целый год Фомина сидела в Москве. Леся совсем приуныла, ей давно хотелось созвать друзей, Ника радовалась, когда приходили приятели-племянницы. Но разве можно веселиться от души, когда в доме тетка? Леся помнила, как лет в 13 собрала компанию, а Вероника устроила всем подросткам допрос. Как тебе завод, где живешь, кто родители. Спасибо, больше такого веселья Лесе не нужно. Теперь она собирала компанию исключительно в отсутствии тетки. Когда Фомина спросила, справишься одна, хочу отъехать на пару дней, пригласили выступить перед людьми, рассказать им о жизни в других мирах. Леся, у которой от радости перехватывала дыхание, закричала. «Конечно!» Она поняла, что сможет устроить пару вечеринок, и на нее в группе перестанут смотреть, как на халявщицу, которая на тусовке ходит, а сама никого к себе не приглашает. После отъезда Фоминой Олеся обыскала ее комнату, нашла деньги и безо всяких угрызений совести потратила часть суммы на угощение для однокурсников. Она завтра получит в бургерные зарплату и вернет бабки на место. Праздник удался. И привалила новая удача. На домашний телефон позвонила клиентка. Леся не растерялась, представилась Вероникой Фоминой, пригласила тетку в лавку света и мигом сочинила гениальный сценарий. Она назовется Никой, расспросит семейную пару, которая явится с визитом, уйдет в служебное помещение, а оттуда выйдет Галя в образе Хеунии. Это имя тети используют как «путешественница во времени». Морозова наденет шапку с вуалью, подвяжет под одежду подушки скажет «Я Вероника из прошлого. Выгляжу иначе, чем Вероника сегодня, но тогда все женщины были жирные. Ваша карма исправлена. Ступайте спокойно домой». Больше глупости я в жизни не слышала. Подушки. И почему те, чья молодость пришлась на 70-е годы прошлого века, были толстыми, не выдержала я. «Зачем ты привлекла Галю?» «Она моя лучшая подруга». объяснила Леся. «И разве вы никогда старые фото не видели? Тогда все были просто жир-трест, а не женщины. Задница во, талии нет, на голове химия, поэтому на галке шапка, вуаль, чтобы лица не было видно. Как мне успеть за пару минут переодеться? Нельзя же полчаса возиться, а галка на готове сидеть будет. Я ушла, и тут же хиания выйдет. Ничего плохого мы делать не собирались, наоборот, только хорошее «Муж с женой, ну, те, что приедут, успокоятся, подумают, что в их прошлом косяки исправили, теперь все зыка покатит». «Ника так всегда делала». «Переписывала прошлую жизнь?» — прищурился Никита. «Летала на много лет назад?» «Ну, не совсем», — призналась Леся. «Она просила рассказать о том, что клиент делал раньше». «Прямо по годам. Если человек забыл все события, Вероника с ним долго встречалась, они вместе искали точку зла, а некоторые хорошо помнили, где, кому и когда нагадили. Олеся вытерла нос рукавом кофты. «Вероника уверена, что у каждого эта самая точка зла есть. Ты сделал нечто плохое, и оно запустило бумеранг, и ты получаешь теперь без конца люли». Если клиент знал, откуда ноги растут, то тогда он должен был поехать к тому, кого обидел, извиниться, на коленях стоять, лбом о пол биться. Если его простят, то и беды, в которых он тонет, прекратятся. «Одиннадцать шагов к счастью», бормотнул Никита. «Есть такая практика изменения себя. Последний шаг — попросить прощения у всех, кого оскорбил. Ничего нового Фомина не придумала». «Сама она это изобрела или нет, неважно». отмахнулась Олеся. «Зарабатывает, Ника, суперски!» «Я решила так. Мы с Галкой поговорим с клиентами и получим деньги. Купим себе что-нибудь. Сумку, туфли. Просто очень хочется!» «Мне уже ничего не надо!» простонала Галя. «Это просто ужас! Лиська лавку открыла, велела переоденься здесь, на кухне тесно, потом иди в служебку, вон дверь, жди там, я принесу нам кофе. На первом этаже в баре Володька работает, я ему нравлюсь, он бесплатно сделает два больших капучино, запру тебя, сиди тихо». И утопала. «А я? А я? А я?» Галя всхлипнула. А делать как хиани, открыла дверь в кухню, а там... «Тетя Ника на столе. Мертвая. У меня в глазах потемнело». «Ты дура безголовая?» взвилась Леся. «Она жива. Ее в больницу увезли». «Я думала, она все...» Заплакала Галя. «Так странно лежала. Посмотрела я на нее и темно стало». «Вот дура!» Злилась Николаева. А «Вечеринка вчера удалась?» Неожиданно сменил тему беседы Никита. «Да...» засияла улыбкой Леся. «Мы суперски повеселились». «Что пили?» спросил детектив. «Вино», ответила студентка. «Пришло пятнадцать человек, вся наша группа, каждый принёс бутылку. Серега коктейли делал. А на закуску что?» не утихал Никита Павлович. «Орешки, попкорн», перечислила Николаева. «Вообще-то я всех не жрать звала, а потусоваться». «Вероника Матвеевна любит выпить?» Снова резко сменил тему разговора Кит. «Она не может!» — ухмыльнулась Леся. «Понюхать стаканы готово. У тети неприятие спиртного». «У Вероники Матвеевны есть какие-то хронические болезни?» Присоединилась я к беседе. «Вроде нет», — ответила племянница. «Она не жаловалась». «Некоторые не жалуются и внезапно умирают», — оптимистично сказал мой спутник. «Перед отъездом Вероника как себя вела?» Она съела три сосиски, яичницу, два куска хлеба с маслом. Выпила чаю и сказала «Я не наелась», – отрапортовала Леся. «Весь холодильник сожрала и не поморщилась. Ну, просто совсем больная и плохая. И с собой похавать взяла, бутера в гору сделала, бутылку фруктового чая прихватила». Я осмотрелась по сторонам. «На столе стоит кувшин. Зачем он тут?» «Вероника из него на сеансах всегда пила», – ответила девица. Торжественно так объявляла. «Сейчас глотну воды перемещения, Уйду, чтобы вас не напугать своим исчезновением. Сидите тихо, ждите. Я вернусь в образе Хеунии». «Но здесь кружки нет, а на кухне их несколько», — сказала я. «Три чашки всегда стоят у чайника», — уточнила племянница Фоминой. «А ее личная в кабинете, наверное, ее галка унесла». «Зачем?» — удивился Никита и посмотрел на Морозову. «Ничего я не трогала», — пролепетала та. «Переоделась, вещи в сумку сложила, спрятала ее в шкаф, открыла дверь в кухню, а там жуть». Я взяла кувшин. «Можно его забрать?» «Да», — разрешила Олеся. «Он две копейки стоит, выглядит как стеклянный, на самом деле пластиковый». «Непременно вернем его», — пообещал Никита. Детектив сразу понял, что я хочу отдать на экспертизу сосуд, на дне которого осталось немного жидкости. «У кого есть ключи от лавки?» спросил мой спутник. «У тети, – ответила Олеся и потупилась. «А зачем вы спросили про ключи?» Никита начал ходить по комнате. «Скажи, Фомина аккуратная или неряха? Ходит в несвежей блузке, грязной обуви, не моется?» «Да вы что!» возмутилась Леся. «Тётя Чистюля, каких поискать! Перед тем, как из дома выйти, всегда отгладит и юбку, и кофту». «Вероника не из тех, кто все расшвыривает», — уточнил детектив. Олеся ответила. «Тётя невероятная зануда. Дома у нас у каждой вещи свое место. Ну, например, сахарница стоит посередине стола на кухне, четко в центре. Если кто-то ее перенесет на подоконник или в буфет, Ника ничего не скажет. Молча вернет фарфоровый бочонок туда, где он должен находиться. Злиться, делать замечания, ругаться не станет. И так всегда». Ее пальто висит на вешалке справа, моё слева. Губки в ванной лежат по размеру, у стены большая, за ней поменьше. У нее даже иголки в коробке по росту воткнуты. Пуговицы запасные разобраны. Еще у нее бзик с посудой. У Ники свои чашка, ложка, вилка, тарелка. Никому их брать нельзя. «Жуть», — оценил ее рассказ Никита. Я бы скорее умер, чем постоянно думать о том, куда положить мочалку. Целый день пенделя от занудной бабы огребал бы. «Нет, тётя молча порядок восстанавливала», — вздохнула Леся. «Но лучше бы сердилась. А то я неудобно себя чувствую. Стараясь всё на место класть, но не всегда получается. В моей комнате она не распоряжается, там я веду себя как хочу». «Значит, Фомина очень аккуратная», — подвела я итог. А в грязных вещах разгуливать не станет, когда к ней должен очередной клиент прийти. Олеся встала, открыла секретер, вытащила из него ежедневник и перелистала. Сегодня никого, завтра тоже, а потом на полдень записан пудель. Пудель? Переспросил Никита. Собака? Олеся засмеялась. Человек! Тетя фамилии плохо запоминала, они бывают одинаковые, постоянных клиентов Ника записывает по приметам и по имени. Лев-пудель, или он похож на эту породу, кудрявый очень, или у клиента пес есть. Новеньких она записывала по фамилии, а если они начинали регулярно к ней ходить, находила им подходящие клички. Предположим, что кто-то заглянул в салон и пожаловался. «Мне плохо. Каковы будут действия в спросил Никита. «Она сразу бросится на помощь», — ответила Алися. «Предложит воды?» — уточнил детектив. «Наверное», — предположила племянница. «Даже точно так поступит. У тети есть сердечные капли, которые человека успокаивают. Их надо налить в воду для питья. Никина в офисе на столе всегда стоит, но свою чашку тетя никому не предлагает. Приносит из кухни гостевую».